Глава 12. Катынь. Сейчас много говорят о том, что Европейский суд снял с нашей страны ответственность за Катынь. Очередной миф. Дело в том, что у нас есть некоторое число журналистов, которые плохо владеют английским языком, и они очень своеобразно перевели итоговое решение по искам поляков к Российской Федерации. Там речь шла о каком-то очередном возмещении ущерба, которого хотели поляки, но вовсе не о том, что с нас снимается ответственность. К огромному для нас сожалению, исторический шанс Советским Союзом был упущен, и случилось это еще во время Нюрнбергского процесса. Тогда наша страна подготовила очень слабую доказательную базу, свидетели были неубедительны. В результате Нюрнбергский военный трибунал не стал рассматривать Котенское дело. В вердикте трибунала ничего по этому поводу нет. Для сомневающихся напоминаю, что в нашей стране материалы Нюрнбергского военного трибунала никогда полностью не издавались, у нас всегда печатались выдержки из него. Максимально, по-моему, материалы выходили в 9 томах, и это уже было в 80-х годах. В то время как в Великобритании материалы Нюрнбернского в самом сокращенном варианте издаются в 48 томах. Выводы сделать несложно. В СССР сбором материалов по преступлениям нацистов занималась комиссия Руденко. Они замечательно сработали по расследованию злодеяний немецко-фашистских преступников в Харькове, Краснодаре, Киеве, Севастополе, Риге и многих других городах. Но с Катынью дело у них не задалось. Дошло до абсурда. Одни и те же свидетели говорили разные вещи в зависимости от того, кому давали показания. Самое забавное, два основных свидетеля три раза меняли собственные показания. Сначала они дали показания немцам. Потом дали показания Комиссии Руденко, уже другой направленности. И третий раз они дали показания в конце 80-х, начале 90-х годов, опровергнув свои же показания Комиссии Руденко. Вообще, у Советского Союза всегда были гигантские проблемы именно в международных судах. Даже если мы были пострадавшей стороной, доказать это не могли. Например, на процессе «Европа против большевизма» небезызвестное дело Конради и Полунина, убивших Воровского, Адвокат Адор больше трех часов произносил свою оправдательную речь. Он просто в пух и прах разбил все обвинения Советского Союза. Второй неудачей был процесс Бориса Каверды, обвиняемого в убийстве Вайкова. Все проходило ровно по такой же схеме. Очень куцая обвинительная база со стороны СССР и полный разгром в суде. Такая же большая неудача – катынский вопрос на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Что интересно – Даже главная юридическая победа Советского Союза не является заслугой советской юстиции. Это выигранное дело по протоколам сионских мудрецов, в отношении которых было доказано, что они абсолютно фальшивые. То дело выиграли не представители СССР, это сделали эмигранты, враги советской власти. При этом выступая в суде, они доказывали пункт за пунктом, насколько все это фальшиво и к России не имеет никакого отношения. Вот такой у нас печальный опыт сотрудничества с международными судами. Не стоит сбрасывать со счетов, что мировое правосудие, в частности европейское, никаких симпатий к советской власти в принципе не питало. Если у нас не было железобетонных доказательств, дело всегда заканчивалось не в нашу пользу. Например, по Харькову или по Краснодару вообще не возникло ни у кого ни малейших вопросов. Их до сих пор нет. Все понимают прекрасно, что там происходило. Причем было целых два краснодарских процесса. Первый еще во время войны, второй в начале 60-х годов. Второй, кстати, очень хорошо известен всем советским людям, фигурирует во множестве фильмов, начиная от ошибки «Резидента», где герой Жжонова говорит старику Домбовичу, «Расстреляли и правильно сделали, нечего сволочь на двор вести» и заканчивая всякими детективами, вроде срока давности». Также ни у кого до сих пор не возникало вопросов по поводу процесса над Васюрой, человеком, ответственным за хотынь. Здесь просто были долгие споры, кто именно сжигал, но потом, когда подняли все архивные документы, вопрос был снят. Я это к чему вспомнил? Когда у нас была нормальная доказательная база, не возникало никаких проблем. Когда же доказательства начинали хромать на обе ноги, опытные западные юристы тут же это замечали, и в общем все заканчивалось для нас неважно. Именно поэтому нам пришлось долгие годы молчать про Катынское дело. Дошло до абсурда. Конгресс США вмешался и принял специальную резолюцию. Этим пронырам все время надо заниматься именно нашими проблемами, как будто своих у них не хватает. Не чтобы про геноцид индейцев подумать или про уничтожение рабов-негров. Им надо обязательно влезть в российские дела. При Балтика и поляки больше всех орали, что они главные жертвы большевистско-азиатской тирании и вызывали к свободному миру потому что и те, и другие имели свои правительства в изгнании. Свободный мир, значит, принимал разгромные резолюции, а Советский Союз молчал, как сфинкс в песках. С другой стороны, что тут скажешь? Еще в 20-х годах можно было отругиваться, что капиталистический мир не понимает светлый образ большевизма и идей пролетарской солидарности. Но в начале 50-х уже сложно. Советский Союз тех времен – это принципиально другая страна. А Прибалтика уже в составе Советского Союза. Уже, получается, наши республики и наши внутренние дела. А курица не птица, Польша не граница, Другими словами, тоже страна социалистического лагеря. Знаете, кто старая поменит, тому глаз вон. Мол, мы вам простили гибель наших красноармейцев в 20-х годах, а вы забудете про это. Такая логика. Баш на баш. Кто знал? что вся эта политическая конструкция развалится при первом нажиме нашего величайшего в кавычках деятеля Михаила Сергеевича Горбачева. Он вместо того, чтобы заниматься экономикой страны и политическими преобразованиями, взялся перетряхивать грязное белье. У любой великой державы это белье, разумеется, присутствует. Горбачев не стал изучать вопрос более-менее серьезно, безапелляционно заявил, что мы виноваты. поляки всплеснули руками от восторга. Боже, мы дожили. Иммигрантское правительство зарыдало слезами умиления. В Америке кинули в воздух чепчики. Ну все, русские совсем чокнулись, сами себя охаяли. Еще документов никаких нет, а русские уже признали свою вину. Деятели радикально левого толка, которых и тогда было достаточно, тут же заверещали, что надо пересматривать все материалы Нюрнбергского военного трибунала. И понеслась душа в рай. Начался, по сути, восточный базар, когда «если ты мне то, я тебе это», А если я тебе это, ты мне то. И джентльмены на слово друг другу не верят. Одни показывают какие-то документы, вторые орут, это наглая фальшивка. Потом наоборот, вторые показывают документы, а первые их изобличают. Кроме искренней любви к Польше, в чем здесь была проблема? Почему до сих пор этот миф пользуется гигантской популярностью? Почему написаны десятки книг, что это все гнусная ложь? Никаких документов в архивах не было, сплошной новодел, печати не такие, чернила неправильные, бумага не та. Ко всему, к чему только можно было придраться, придрались. Дело в том, что в Советском Союзе архив был уделом профессиональных историков. Просто так вам ничего не давали. Уж тем более документы из особой папки ЦК. Это относится не только к Катыни, но и к репрессиям 30-х годов. Именно потому тему репрессий в полном объеме удалось исследовать только в 90-х годах, просто допустили к архивам. Во-первых, разрешили работать профессиональным историкам, Я имею в виду современную Россию и постсоветское пространство. Во-вторых, потомки репрессированных смогли обратиться в органы и узнать о судьбе своих предков. Да, во время Хрущева реабилитировали многих, но реабилитировали пакетом. Что это значит? Как их репрессировали, именно такими перечнями, большими списками по несколько тысяч фамилий, не особенно разбираясь, кто и что, точно так же их реабилитировали. Опять же, не разбирались в нюансах. Если ты осужден в 37-38 годах, значит, по определению, хороший человек. Все, восстановить в правах. Вот откуда потом взялось такое бешеное количество реабилитированных бандеровцев, лесных братьев, прочих борцов под знаменами Третьего Рейха. Почему их так активно оправдывали? Этот вопрос, пожалуйста, к советской власти. Чем она руководствовалась, когда таких людей амнистировали в честь 9 мая? В реальности иногда доходило вообще до абсурда, когда, например, в честь 9 мая были выпущены на свободу двое бандеровцев, убивших топором комсомолку из Луганска, приехавшую работать на Западную Украину. Больше того, эти два ублюдка потом присутствовали на открытии ей памятника в этом селе, делились воспоминаниями, наверное. Это к вопросу, как у нас все делалось в 50-х, 60-х годах. Так вот, когда появился допуск к архивам, стали выплывать многие вещи. Правда, тут же посыпались заявления, что многие документы, которые мы показывали полякам – подделка. Разумеется, серьезные историки всегда отличат подделку от подлинника, хотя бы по архивным реквизитам. Есть там такое специальное дело производства. Люди, которые в теме, прекрасно понимают, о чем речь. Другими словами, вбросить в архив Дезу вроде бы несложно. Переклеить бумаги клеем-моментом, поставить липовую печать, но специалист сразу увидит, что это фальшивка. В серьезный государственный архив внести документы задним числом невозможно. Точка. Есть в Москве очень интересное здание. Дом 2, по улице Большая Лубянка. Если кто не знает, это архив Федеральной службы безопасности. И в этом архиве прекрасно сохранились документы по Катынскому делу. Никто еще не смог доказать, что туда был вброшен хоть один листок бумаги. Все документы, безусловно, подлинные. Вспомним историю Катынского дела как разворачивались события во время Великой Отечественной войны. После поражения под Сталинградом, германское общество погрузилось в глубокую печаль и задумчивость. Вермахт получил очень серьезный удар, победные перспективы оказались уже не так очевидны. Естественно, нужен был какой-то новый информационный повод, чтобы, во-первых, мир снова вздрогнул от ужаса перед большевистской Россией, от ее азиатского варварства, скотства и гнусности. Во-вторых, народ в Германии вспомнил, что идет тотальная война цивилизованных людей против большевистской мерзости. Тут, на счастье немцев, стали делиться первыми воспоминаниями те самые свидетели, многие из которых, замечу, были еще детьми, когда все случилось. Они рассказали, что сюда они задолго до войны кого-то привозили, поляков вроде, и потом больше их никто не видел. Немцы сами были палачами хоть куда. Они быстро сообразили, что к чему. Раскопали первые могилы, тут же доложили в Берлин, Были присланы специально подготовленные люди, которые тщательным образом все сфотографировали, задокументировали и созвали в Берлине целую пресс-конференцию, где все показали. Разумеется, все мировые СМИ информацию тут же подхватили, растиражировали, и Советский Союз оказался в некрасивой ситуации. Мы сами строили пропаганду на том, что боремся за все хорошее, с нацистским варварством, а у самих, оказывается, руки по локоть в крови. В ведомстве товарища Щербакова встал вопрос, что делать? Как отмазываться в глазах международной общественности? Сразу после освобождения этих мест от немецкой оккупации создается специальная государственная комиссия, которая по второму кругу начинает все изучать, опять раскапывают, фотографируют, проводят новые эксгумации. Как с самолетом Качинского, где уже 48 раз эксгумировали. Государственная комиссия снова взялась опрашивать свидетелей. Те, разумеется, быстро смехнули, что дело запахло керосином. Начали рассказывать, что на самом деле они вообще ничего не видели. Просто немцы под угрозой смертной казни заставили их оклеветать родную советскую власть. Четырнадцатилетний летний парень, один из главных свидетелей, сказал, что вообще ни с кем не встречался, вранье все это. Да, его для чего-то фотографировали, что-то немцы лопотали, только он ничего не понял, потому как языкам не обучен и вообще с головой не дружит. Наша пропаганда это радостно подхватила. То есть во всем виноваты немцы, никто другой. А ключевой вопрос так и повис в воздухе. Никто не удосужился объяснить, откуда там вообще взялись мертвые поляки. Немцы пригнали. А зачем немцам гнать эшелоны поляков из генерал-губернаторства непонятно куда? У них в Польше целая сеть концлагерей, крематории, газовые камеры, казни сколько угодно. Никто не вякнет, а они зачем-то отправили поляков в Смоленск. Есть два главных момента, которые до сих пор вызывают гигантскую полемику. Их не смогла объяснить ни одна из двух сторон. Не та сторона, которая считает, что поляков расстреляли немцы, не сторона, которая придерживается версии, что расстреливала НКВД. Давайте для начала обозначим сами эти моменты, потом пройдемся по тем позициям, которые занимают противоборствующие стороны. Первый момент. Поляков расстреливали из немецкого оружия. Пуль и гильз было найдено достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. Оружие немецкое. Это действительно очень серьезный аргумент. Но у этого серьезного аргумента есть не менее серьезный контраргумент. Все бойцы Амсбон, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, были вооружены немецким оружием. Казалось бы, зачем? Советского мало. Но все объясняется очень просто. На возвращенных землях Западной Украины и Западной Белоруссии оставались многочисленные польские военные склады, на которых, помимо прочего, находилось немецкое вооружение. Все это оружие было перевезено вглубь Советского Союза и распределено между Народным комиссариатом обороны и Народным комиссариатом внутренних дел НКВД. Для того, чтобы до конца разобраться в этом вопросе, нужно поднимать все накладные хозяйственно-административного управления НКВД СССР и смотреть, куда отправлялось это немецкое оружие в самом конце 39 го начале 1940-го, было ли это оружие перевезено в установленные даты, кто конкретно отвечал за перевозку и так далее. Человек, который когда-нибудь проделает такую титаническую работу, сможет поставить точку в этой истории. Второй момент. Мундиры, знаки отличия, личные вещи, и что меня больше всего смущает, католические образки, которые находились у трупов. По практике НКВД все личные вещи должны были у арестованных изыматься. По крайней мере, все из сидевших в 30-х, даже в 20-х годах отмечают, что чекисты не оставляли ничего. Ни нательный крест, ни Библию, ни фотографию любимой жены. Все личные вещи должны были изыматься без исключений. Кстати говоря, такая же система была у немцев. В концлагерях тоже отнимали все личное, вплоть до зубных коронок. Причем происходило это сразу, именно в тот момент, когда туда попадали. Почему у трупов оказались форма и личные вещи, я объяснить не могу. Больше того, это пока никто не смог сделать. Те, кто утверждают, что расстреливали немцы, Тоже не могут объяснить, почему вдруг нацисты проявили такой гуманизм, оставив заключенным форму и личные вещи. И где, собственно говоря, содержались все эти пленные, что они ходили в своей форме до самого расстрела? Странно, по меньшей мере. У немцев вообще бухгалтерия была поставлена на отлично. Если бы в каком-то из лагерей эти заключенные содержались, остались бы документы. Документов не обнаружили. Мало того, все, что изымалось в немецких лагерях, тщательным образом фиксировалось. В этом преимущество для исследователей. Отправляешься в немецкие архивы и находишь документы по концлагерям, где с удивительной методичностью перечислено абсолютно все. От ботинок до обручального кольца. Могу только предположить, почему расстрелянные оказались в форме. Возможно, это как раз та часть заключенных, которых должны были отправить в Сибирь. Но потом на политбюро было принято принципиально иное решение. Почему? Мне кажется, чтобы ответить на этот вопрос, Нужно просмотреть следственные дела расстрелянных и вычислить процент офицеров дефензивы, офицеров жандармов, военных разведчиков и контрразведчиков и так далее. То есть людей, которые были задействованы в знаменитом польском плане прометей. Я сильно подозреваю, что значительная часть расстрелянных имела самое прямое отношение к прометеизму. Но чтобы это доказать, нужно сидеть и методично разбираться, кто где служил. Потом составить сводную таблицу. Конечно, принадлежность к Прометею вовсе не оправдывает расстрел людей, но говоря об исторических процессах, мы должны учитывать логику того времени. Наша главная беда в том, что какие-то события мы просто вырываем из контекста. Между прочим, Прометей – это больная мозоль для СССР того времени. Если кто-то не знает, так назывался план, по которому Советский Союз должен быть расколот по национальному признаку. Он разработан еще маршалом Пилсудским. Кстати, именно это, по сути, произошло в СССР в 1991 году. А тогда, в 30-х годах, существовали клубы друзей Прометея. Они были в Париже, в Варшаве, в Харбине, выходили ежеквартальные журналы. Словом, велась очень серьезная идеологическая подрывная работа. Далеко не случайно многим осужденным по 58 статье инкриминировали именно шпионаж в пользу Польши. Прометеизм был широко распространен. Сейчас мне сложно сказать, насколько широко это надо поднимать сводки ОГПУ НКВД по наблюдениям за настроением советского общества и вычленять те моменты, на которые были информационные вектора Прометея. То есть сначала надо изучить поквартально, что делал Прометей в Советском Союзе, потом сравнить это со сводками общественных настроений ОГПУ НКВД. Все документы изданы, по крайней мере, довольно легко найти знаменитые доклады Сталину об общественных настроениях. Больше проблем с документами самого Прометея. Во-первых, они все на польском. Во-вторых, по большей части находятся в польских архивах. Может, поэтому у нас в стране нет ни одной книги по Прометею. Есть очень хорошая научная статья Александра Александровича Ждановича. Это вся литература. Итак, повторяю. По моему предположению, офицеры, расстрелянные в Катыни имели самое прямое отношение к Прометею – головной боли советской власти на тот момент. Потому что Прометей сознательно делал ставку даже не на белогвардейцев. Для них были основными целями грузинские политические иммигранты, украинцы, белорусы, татары, причем не крымские. Эти в последний момент только присоединились к Прометею, а именно те, которых они называли «идоль Урала» – это нынешняя территория Татарстана. Большое внимание уделялось горцам Северного Кавказа чеченцам, ингушам и так далее. Все в окружении Пилсудского прекрасно понимали, что никто из белогвардейцев, которые больны идеей единой неделимой России, никогда не будет бороться за то, чтобы какая-то Польша взяла и расколола страну по национальному признаку. Тем, кто в этом сомневается, я могу привести пример, что в 1991 году все самые крупные эмигрантские организации, включая НТС, СЧРК и даже СБОНАР, Выступили против раскола страны на независимой республике, потому что считали, что это уничтожение русской государственности. Показательный факт, о нем просто мало кто знает, но я сам видел в 1991 году листовку НТС по этому поводу. Большевики тоже были не идиоты, они хорошо понимали, что если наша страна и может быть расколота, то именно на почве национальной вражды. Что же касается выбора места расстрела, то в нем нет ничего примечательного. Обычная точка, там расстреливали и раньше. Есть замечательное свидетельство по этому поводу. Будущий председатель КГБ СССР генерал Серов вел дневник, и когда выплыла тема котыни, достаточно ехидно написал «Вот же остолопы у Берии. Мы занимались тем же самым, только следы все скрыли, а эти ничего нормально сделать не могут». Понятно, у Серова была, мягко говоря, не самая большая симпатия к Всеволоду Меркулову, который отвечал за все. Но важен сам факт. Вот еще одна интересная деталь. чекисты очень активно расстреливали под Харьковом. И место всем известно со времен Гражданской войны. И немцы были в Харькове, но ничего там не раскопали. Казалось бы, вся русская эмиграция, рассказывая про ужасы красного террора, как раз оперировала фактами из деятельности Харьковской чрезвычайки. Товарищ Саенко, председатель Харьковской ЧК, был воспет, пожалуй, не меньше, чем сам Дзержинский. Сегодня этого человека мало кто помнит, а в то время в русской эмиграции его знали как абсолютного лидера по людобойству. Кстати, сам товарищ Саенко дожил до глубокой старости и умер союзным пенсионером в момент, когда страна смотрела примеру 17 мгновений весны. То есть в сороковых годах он был жив-здоров. Так вот, нацисты, которые во весь голос кричали про злодеяния большевиков, должны были первым делом перекопать всю землю в радиусе двух километрах от здания через чрезвычайки. Они этого не сделали, и все это было глубоко до фонаря. Единственное место, которое с этой точки зрения стало для них значимым, оказалось Катынь. Этому есть простое логичное объяснение. Для них было важно, чтобы возмутилось польское правительство в изгнании, оно, как известно, находилось в Лондоне. Мол, Черчилль психанет от воплей поляков и испортит отношения с СССР. Так они планировали разрушить антигитлеровскую коалицию. Черчилль тогда не поддался, хотя действительно поляки устроили форменную истерику по поводу Катыни. Кричали они даже громче, чем немецкие журналисты. Словом, наплевать было немцам, кого расстреливали в НКВД. Русских, украинцев, белорусов, грузин, татаров, евреев, кого угодно и где угодно. Да расстреливайте, сколько влезет, мы то же самое делаем. Просто им понадобился хороший аргумент для внешней политики, и они на полную катушку использовали для этого польское правительство в изгнании. Тем более, поляки в Лондоне плохо знали, что вообще происходит на территории генерал-губернаторства, поэтому их легко удавалось дезинформировать. Польское эмигрантское правительство не скрывало антибольшевизма, крайне негативно относилось ко всему русскому, так что с этой точки зрения выбор стратегии был абсолютно правильный. Немцы чего хотели, того и добились. Если вдуматься, американцы ничего нового не изобрели, использовали старую немецкую схему. Им надо было подогреть интерес мира к новым реалиям холодной войны. А лучше вечно униженных и оскорбленных пшеков, разумеется, для этой цели никого нет. Этим только дай волю поверещать. Они, естественно, тут же начали рассказывать о том, как русские расстреляли миллионы поляков. Катынь – это теперь главная трагедия в истории Польши. Почти что национальная религия вокруг этого образовывается. Сколько же людей было расстреляно в Катыни? Если говорить округленно, речь идет о 22 тысячах. Я понимаю, это очень цинично звучит. Каждая человеческая жизнь бесценна, но история должна оперировать правильными цифрами, в том числе цифрами погибших. Итак, раскопки производились, там же производили эксгумации, причем три раза это делали. Сначала немцы раскапывали, потом комиссия Руденко, потом после громких заявлений Горбачева уже во времена Российской Федерации. Опять опрашивали свидетелей. Поднимали кучу документов. То есть все шло по новому кругу. Конспирологи, например, покойный Ильюхин, документы оспаривали. Но ведь они оспаривали только документы партийных органов, вроде особой папки ЦК. Выяснилось, вот досада, что есть еще документы ФСБ, которая тогда называлась НКВД. Хочу привести кое-какие факты для тех, кто интересуется этой темой. Итак, 26 октября... 1940 года все солдаты, младшие командиры и сотрудники НКВД, которые участвовали в расстрелах военнопленных в трех лагерях Козельском, Асташевском и Рабельском, совершенно секретным приказом номер 201365 были представлены к наградам. Секретность подчеркивается двумя первыми нолями. Так в НКВД обозначали особо секретные приказы. Обычно в те времена у нас награждали орденом Боевого Красного Знамени, либо знаком «Почетный чекист», который был невероятно популярен в органах, либо в качестве поощрения повышали в звании. В случае же со всеми этими людьми, упомянутыми в приказе 2013-65 от 26.10.1940 года, ничего подобного не произошло. Всем им были выплачены крупные денежные суммы, то есть их как бы примировали за хорошую работу. Биографии всех этих людей уже известны, и скрупулезно восстановлены. Их было много. Несколько человек из них дожили даже до 90-х годов. Последний участник расстрелов умер в 1996 году. Они оставили очень подробные показания о тех событиях. Эти показания были зафиксированы. То, что они рассказывали, к сожалению для конспирологов, совпало с известными фактами. Больше того, эти люди достаточно подробно рассказывали обо всем механизме расстрелов. Многие из них потом искренне раскаялись, Жаловались, что после увиденного никогда больше не смогли жить нормально, что без водки не могли спать. Это миф, что люди могут стать боевыми машинами, пошли, расстреляли и все забыли. Исключая, конечно, таких садистов от природы, как генерал Блохин, которому что 10 человек убить за день, что 200, все равно. Главное не забыть надеть резиновый фартук и резиновые перчатки, чтобы мундир не загаживать. Такие палачи от природы всегда ценились властями именно потому, что они редкость. У нормальных людей такая палаческая работа очень сильно сказывается на психике. Хочу добавить, я читал показания участников тех расстрелов. Это страшно. Больше того, их показания ничем не отличаются по степени ужаса от показаний людей, которые занимались тем же самым в немецких концлагерях. Повторяю, приказ этот известен. Все фамилии исполнителей известны. Все проверено давным-давно по их личным делам. Ни малейших несоответствий не обнаружено. Желающие оспорить эту версию, пожалуйста, вперед, в архив ФСБ и начинайте методично изучать. Сейчас поляки доказывают, что это был именно геноцид польского народа. В чем здесь принципиальная важность? Даже если бы они, условно говоря, нашли три трупа, истерика все равно бы в мире была. Давайте скажем честно, даже один труп уже вызвал бы гигантское бурление благодаря умелой деятельности пропаганды. Но геноцидом бы это не назвали. Здесь трупов нашли больше. Выходит геноцид, выходит пострадал весь польский народ, выходит Россия виновата перед Польшей до скончания веков. Именно такая точка зрения у польских политиков, на этом они очень успешно спекулируют. Российская Федерация, я считаю, совершила акт доброй воли. На бюджетные деньги был построен мемориал в Катыни, посвященный этой трагедии. Заметим, Россия не просила в обмен на это построить мемориал нашим военнопленным, которых поляки заморили голодом и убили во время кампании 1920 года. По подсчетам историков, тогда погибло от 20 до 120 тысяч наших солдат. Россия не просила поляков в качестве жеста доброй воли покаяться за Прометей. Россия не просила поляков в качестве жеста доброй воли покаяться за уничтоженные храмы Русской Православной Церкви на территории Польши, в частности, крупнейший на территории Европы собор Александра Невского в Варшаве. Россия не просила поляков в качестве жеста доброй воли покаяться за совершенно скотскую операцию «Завершим дело Адольфа Гитлера», которую они провели в августе 1945 года. Наша страна имела на это все права, но не стала этого делать, рассчитывая на то, что поляки в дальнейшем будут держаться в цивилизованных рамках. К огромному сожалению, этого не произошло. Думаю, именно это обстоятельство больше всего бесит сторонников немецкой версии расстрелов в Катыни. Они постоянно твердят, что полякам вообще нельзя верить. Они наших военнопленных убивали, прометы придумали, церкви уничтожали. Все, что могли сделать плохого России, поляки делали. Даже в катастрофе самолета Качинского обвинили нашу страну. Якобы лично Путин ракету запустил. Как можно этим подонкам верить? Конечно, подобная аргументация имеет место в общественном сознании. Если бы я сам не читал многочисленные документы, я, может, тоже поддался бы эмоциям. Что греха таить. Антироссийская пропаганда нынешней Польши вызывает сейчас омерзение, это правда. Но, повторяю, можно долго рассказывать про подделку особой папки ЦК КПСС, что лично Яковлев и кто-то там еще сидели ночами, рисовали документы, потом их втихаря вкладывали в особую папку, Но правдоподобной эта версия не станет. Есть еще документы ФСБ, от них никуда не денешься. Как вы знаете, между академиком Яковлевым и ФСБ никакой любви не было. И люди академика Яковлева никакого отношения к Комитету государственной безопасности не имели. Да, можно вспомнить, как фонд Яковлева опубликовал великое множество документов, например, сборник «Сталинская элита на Голгофе» и так далее. Это все было. Только давайте не забывать, что документы по политическим процессам 30-х годов рассекречены ФСБ в рамках установленных предписаний, а вовсе не для того, чтобы удовлетворить растущие амбиции академика Яковлева. Поэтому, когда вы соберетесь доказывать подделку архива, вы просто хорошенько подумайте, сопоставьте кое-что, и будет вам счастье. Еще один интересный момент. Как только Горбачев заговорил о Катыни, Сразу стало понятно, что скоро выплывет вопрос материальной компенсации. Польское правительство в изгнании в эпоху Холодной войны только и талдычило, что русские должны будут заплатить за оккупацию Польши. Велись какие-то странные подсчеты, назывались совершенно немыслимые суммы. Но главное, постепенно в умах международной общественности укоренилась идея – русские должны Польше. Советский агитпроп проиграл этот информационный поединок от начала и до конца. А надо было сидеть и просчитывать риски, читать, что в западной печати пишет это самое польское правительство в изгнании. Если поляки выставляют счет нашей стране, надо было напомнить, сколько они сами натворили. Другими словами, уже тогда нужно было настаивать на контрсанкциях. Поляки же признают гибель 20 тысяч военнопленных Красной Армии. Готовы они платить за это? Нет, разумеется. А в политике не бывает односторонней игры, если они не хотят платить, почему мы должны? То есть такая односторонняя вина России за все муссировалась в 90-х годах, когда мы должны были только платить и каяться. Сейчас эта стратегия уже не работает, то время прошло. Я этим остолопом польским постоянно толдычу. Ребята, не будите лихо, пока оно тихо. А то ведь можно поднять многие исторические факты. Вы утомитесь выплачивать ущерб только за один уничтоженный собор Александра Невского, который вы разграбили? И непонятно, куда дели работы выдающихся художников России 19 и 20 столетия. Если встанет вопрос об ущербе, то счет будет такой, что вам придется продать кусок страны, например, Краков. Всех денег в вашей казни не хватит на компенсации. Немцы же выплачивали Израилю компенсации, прецедент есть, так что извините. Повторюсь: немалый ущерб нашей стране нанес Прометей. Большой ущерб был от знаменитой акции, завершим дело Адольфа Гитлера. Это кто будет компенсировать? До сих пор, заметьте, никто об этом говорить не хочет. Для одной категории людей советский агитпроп абсолютно на 100% прав. Есть и другая категория, которые говорят, ну, мы должны быть выше этого. Такие, знаете, толстовцы, нам плюнули в лицо, очень хорошо, утремся, и можете плевать еще раз. Что делать с этими людьми? Я не знаю, постоянно им говорю. Наша проблема в том, что мы сами постоянно даем козыри нашим главным противникам. Поляки, между прочим, гордятся, что они русофобы номер один в мире. Это их собственное определение. А мы предоставляем им значительные аргументы, чтобы нас макать в дерьмо, извините за грубость. И когда речь заходит о том, чтобы нам ответить на их обвинения, у нас все все признают, ручки поднимают, совсем согласны. Как же, это надо что-то делать, это надо колупаться в документах. Нет, нам не интересно. Нам проще горланить в интернете, что все это ложь. Ну, горланьте дальше, вслед за Ильюхиным. Все равно останемся виноваты. Нужно добавить, что впервые о приказе номер 201365 о награждении сотрудников НКВД, отличившихся при исполнении специального задания, стало известно в самом начале 90-х годов. Тогда один из бывших исполнителей огорошил следователей прокуратуры и тогда еще КГБ признанием, что да, был такой приказ, наградили. Кинулись искать приказ, не нашли. Свидетель на следующем допросе сказал, «Все точно, такой приказ есть, только он не в архиве ЦК, он проходил по нашей номенклатуре, по НКВДшной. Ищите его по записям в личном деле». Следователи подняли его личное дело еще раз, посмотрели, действительно, у него есть отметка об этом приказе. Приказ нашли. Через некоторое время он был рассекречен, введен в исторический оборот и стал доступен. Все, кому эта тема интересна, о нем прекрасным образом знают. Мне самому очень горько осознавать, что у поляков есть такой аргумент в их вечной русофобии, но, к сожалению, этот факт надо просто признать. И я понимаю, насколько тяжело было это делать руководству страны, потому что все сознают, что теперь до скончания века, Поляки нам будут тыкать котынью в лицо, как у Антона Павловича Чехова, и ейным хвостом мне тыкал в морду. Но Россия это признала, как бы нам тяжело не было, признали. Кто не хочет верить, опять же, это дело добровольное. Никто же никого не заставляет. По Конституции каждый имеет право верить во что угодно. Вон у нас есть один телеканал, который уже доказал, что земля плоская. И верят люди. Факт, который многое объясняет.